Габриэль все внимательнее и внимательнее прислушивался к чтению. Он задумался над таким странным совпадением, что 150 лет тому назад его предок также порвал связь с иезуитами, как час назад он порвал эту связь. Не менее странным казалось ему и то, что наследство, вручаемое ему через 150 лет, было наследством человека, Сделавшегося жертвой иезуитов Что это самое состояние, благодаря его дарственной Снова попадало в руки тех же иезуитов Когда нотариус прочитал строки, относящиеся к портретам Молодой священник, сидевший так же, как и отец Дегриньи к ним спиной Невольно обернулся Он всклинул на портрет женщины и вскрикнул от изумления Нотариус прервал чтение и с беспокойством взглянул на Габриэля. «Что с вами, молодой человек?» «Не может быть!» При возгласе Габриэля отец де Гриньи поспешно подошел к молодому священнику. Последний бледный, дрожащий, стоял перед портретом женщины с видом крайнего и все более возрастающего изумления – Наконец он прошептал несколько слов, обращаясь скорее к себе, чем к кому бы то ни было. «Возможно ли это? Боже мой, такое сходство не может быть игрой случая. Эти глаза, гордые и грустные в одно и то же время, это ее глаза, а лоб, а эта бледность, да, это она, она». Сын мой, что с вами? Восемь месяцев тому назад я был во власти индейцев в скалистых горах. Так. Меня распяли на кресте и начали скальпировать. Я умирал. О, Боже. И вдруг провидение послало мне неожиданную помощь. Да, вот это та самая женщина, которая меня спасла. Это женщина? Это женщина?